Глава двадцатая. На следующее утро дом призраков неожиданно посетил королевский гонец, передав вежливое приглашение во дворец на небольшой по столичным меркам бал всего шестьсот человек, только для своих. Как странно выразился гонец. Видимо, его величество захотел своими глазами посмотреть на человека, о котором ему все уши прожужжали. Артему очень не хотелось идти во дворец. а тем более на бал, где будет множество светских дам, от одного вида которых его тошнило. Но юноша понимал, что королевское приглашение игнорировать нельзя. Ему ещё несколько лет здесь жить и учиться, поэтому хочешь не хочешь, а идти придётся. Помимо того, рукоед настаивал, что перед визитом к королю следует пообщаться с господином Аньехи, поскольку есть что сообщить ему по поводу так и не раскрытого старого заговора. объясняя это тем, что лояльность властей страны, в которой живёшь, бесценна, поэтому оказать им услугу, особенно если тебе самому это ничего не стоит, можно и нужно. "Я-то там зачем?" с тоской спросил Артём. "Вы же можете пообщаться с ним и сами". "Могу", подтвердил рукоед, "но это будет совсем не тот уровень уважения. Поймите, нельзя так дистанцироваться от общества. но обязательно напомнит о себе вы ещё не набрали полную силу чтобы ни на что не обращать внимания ох как же мне всё это надоело устало потёр виски юноша я же просто хочу чтобы меня оставили в покое и дали спокойно учиться ну плевать я хотел на всю эту возню червей в навозе политика блин светское общество назвали бы своими именами дерьмо и мерзость Гоблин тяжело вздохнул. Он всё ещё не оставил надежду перевоспитать убеждённого мезантропа, но понимал, что она скорее всего тщетна. Интересно, почему самые обычные отношения разумных воспринимаются его сюзереном именно как мерзость? Он что не понимает, что каждый озабочен исключительно своими интересами, а интересы остальных учитывает только постольку, поскольку не может не понимать, но почему-то считает это отвратительным? Странно, как может быть отвратительным то, что естественно. Рукает не знал. Беда, что не принимающих законов и правил общества не так и мало. Они-то, по-видимому, и становятся бродягами, забиваясь в самые дикие уголки. Им так проще, чем разбираться в хитросплетениях отношений разумных. Глупо, по мнению гоблина, ведь разобравшись, можно очень многого добиться. Надо, -да", твердо заявил он. Поймите, надо. Если по такому вопросу появлюсь только я, без вас, это будет равнозначно плевку в лицо. Не уважаем, мол, вас и плевать на вашу страну хотели. А господин Аннеевиче нам уже немало услуг оказал. Не стоит его оскорблять. Ну хорошо, сдался Артём. Надо так надо. Только давайте побыстрее. У меня и своих дел хватает. Второй секретарь королевской канцелярии. Принял посетителей почти сразу, пришлось ждать не более пяти минут, что понимающему разумному сказала бы о многом, но не Артему. Он пропустил этот момент мимо внимания, продолжая размышлять об очередных пришедших из неоткуда плетениях. Если бы не выходной, он бы поспешил в школу к матру Крику, однако того в городе не было, уехал к каким-то дальним родственникам. Добрый день, уважаемые господа. стал из-за стола господин Аньехи и слегка поклонился, с опаской посмотрев на скалищева клакиру каеда. И вам добрый день, уважаемый, тоже поклонились посетители. Прошу садиться. С какой целью вы нанесли мне визит? Видно было, что второй секретарь крайне удивлён приходом землянина с гоблином, он их явно не ждал, хотя всё равно остался безукоризненно вежлив. Но то, что он сразу заговорил о Дели, Чётко показала рукоеду его растерянность. И гоблин не преминул ею воспользоваться. Он очаровательно, с точки зрения его народа, осклабился, выставив весь набор клыков наружу, от чего второй секретарь передёрнуло и поприветствовал собеседника, намекнув, что имеются очень важные известия. "Вот как?" приподнял брови второй секретарь. "Они имеют отношение к магическому всплеску в вашем особняке?" из-за которого у всех мало-мальски сильных магов волосы и дыбом встали. Имеет, подтвердил Рукает, и даже более того, они связаны с тем старым заговором, в результате которого был похищен принц Тиконг. Господин Аньяхим мгновенно стал похож на вставшую на след гончую. Он весь подобрался и требовательно уставился на гоблина. Прошлой ночью. При помощи жреца судии нами было обнаружено на большой глубине под нашим особняком почти созревшее гнездо высших демонов. Дело на безразлично сообщил тот. Класса душеедов и выше, вплоть до младших лордов хаоса. Что? Побелел второй секретарь, скакивая. Вы не шутите? Нет. Вы с ними справились? Как? Демоны приняли предложение моего сузарена. "И принесли ему клятву верности", невозмутимо объяснил рукоед, в душе посмеиваясь. Он просто наслаждался реакцией собеседника. Артём подбрасывал ему для игры на чужих нервах повод за поводом. Ту самую клятву. "Двадцати сил", с трудом просепел господин Аньехи, внезапно потеряв голос. "Да", наклонил голову гоблин, причём куда более жёсткую, чем изначально. Наверное, вам известно, что нашим особняком управляет имеющий личность дух. Он помог найти в старой клятве и устранить, пусть гипотетически, но кое-какие возможности обойти её. Как выяснилось, они имелись даже в клятве двадцати сил. Ясно. После недолгого молчания уронил господин Аньехи, затем повернулся к Артёму. Уважаемый лорд Дар, Я могу надеяться, что вы не позволите своим новым вассалам озорничать, а то их развлечения могут очень дорого нам встать. Естественно, пообещал юноша, сам переживавший по этому поводу. Всё-таки демоны есть демоны. Я строго-настрого запретил им поведение, отличающееся от поведения законопослушных магически одарённых людей. Слава всем богам, облегчённо выдохнул второй секретарь. Благодарю вас. Однако позвольте один вопрос. Спрашиваете, каким образом демоны согласились принести клятву верности человеку? Скажем так, вздохнул Артём. У них были на то причины. Простите, но о них я умолчу. Это ваше право, уронил господин Аньехи, так же как наше строит догадки и собирает информацию. Мы убедились, что на самом деле вы владелец Железного острова, Артём Дарнье. Вам об этом говорил Мэтр Крик, однако нас это не касается. Мы с вами не ссорились, историци не намерены. Совсем наоборот, были бы рады хорошим отношениям. Я тоже совсем не против хороших отношений. Согласно кивнул юноша. Не люблю ссор с кем бы то ни было. Однако они сами порой находят меня. Мне, например, от других студиозусов школы нужно только одно. чтобы меня оставили в покое. Мне не интересна их великая игра. Я учиться приехал, а не всякими глупостями наподобие политики заниматься. Второй секретарь задумчиво посмотрел на Землянина, сделал свои выводы. Перед ним однозначно сидел бродяга. Впрочем, если вспомнить, кто у него в учителях ходит, то ничего удивительного. Это даже хорошо, что лорду Дару плевать на влияние в обществе и интриги. не испортить ничего по незнанию и неопытности, с его силой и неосознанным влиянием достаточно пальцем шевельнуть, чтобы все вокруг кувырком полетело. Вспомнить хотя бы историю с бывшей Лентес Сенарги то, сколько планов улетело коту под хвост из-за того, что признанная красавица хороших коровей вы была с брачного рынка. Зато это хороший урок молодым стервам, привыкшим к исполнению любого своего каприза. Теперь. даже самая надменная аристократическая дрянь, вспомнив страшную судьбу Елены Кивано, десять раз подумает, прежде чем полезет к лорду Дару. И хорошо, он, судя по всему, церемониться ни с кем не станет. Мэтр Крик явно знал об этом чужаке еще что-то, однако молчал, словно заговорщик на допросе, не взирая на настойчивые просьбы поделиться информацией о своем ученике, только очень ехидно ухмылялся. От этой ухмылки Господину Аньяхи становилось не по себе. Судя по всему, лорд Дар нечто куда большее, чем человек. По некоторым признакам он странник, но какой линии? Но Гаре? Вряд ли. Таковыми становятся только опытные, старые маги-пространственники, прожженные бродяги, такие как Кери Анатарийский или Лунг Зеленый. Лорд Дар для этого просто слишком молод. А значит, он принадлежит к линии урождённых странников. А таких, насколько известно в миросплетении, всего 3: Логари, Дивадо и Авари. Но ну, последняя вообще сказка, так что их во внимание принимать не стоит. Скорее всего, чужак Логари. Возможно, надо будет зайти в архив и просмотреть признаки такового, чтобы не ошибиться, если вдруг что. Ещё одно не давало покоя: Господин Аниехе, слухи о том, что многие видели, как глаза лорда Дара светятся белым светом, а это явный признак аватара. Очень нехорошо, если таковой сейчас в Таланге, особенно аватар судьи, о чём говорит белый цвет. Тот никогда милосердием и терпимостью не отличался, если что-то в королевстве вызовет гнев древнего божества, то оно может раздавить страну, как гнилой орех. Прощай, Судья не умеет, в принципе, перед ним не оправдаешься, нарушив какой-то из божественных законов. Накажут обязательно и страшно накажут. То, что Лорду Даро принёс клятву верности целый клан демонов, не слишком удивило второго секретаря. Скорее убедило его ещё больше, что ссориться с мальчишкой нельзя ни при каких обстоятельствах. Он невероятно силён. Демоны в ином случае просто сожрали бы предложившее им такое, а раз согласились, то это значит одно: на победу они не рассчитывали. Страннику, обитателям нижних миров как раз охотно принесли бы клятву, поскольку те посильнее архидемонов будут и намного. Однако следовало вернуться к разговору. Я только не пойму, как ваши новые подданные связаны со старым заговором и принцем, заметил господин Анехи. связаны, вздохнул рукоед. Правда, пришёл я к этому путём логических рассуждений. Вы ведь обращали внимание на то, что заговор был совершенно невыгоден его организаторам. Его цель так и осталась для нас загадкой, скривился второй секретарь. Чего заговорщики хотели добиться, выяснить не удалось. Даже выиграв, они бы не преобрели ничего значительного, поскольку и так были высшими вельможами королевства. Последние удачи все участвовавшие в заговоре аристократы попросту исчезли, оставив нам на потребу мелкую сошку, которая мало что знала. Вы поняли, в чём там было дело? Пока только подозрение, ничем не подтверждённое, отрицательно покачал головой Гоблин. Мы узнали от новых вассалов, что трой архидемонов отправились в Таланд много лет назад подготавливать почву для переселения всего клана. Теперь Исходя из этого, строим логическую цепочку. Принц обнаружен в тайных подвалах дома призраков, о которых прежний его владелец не имел понятия. Гнездо демонов тоже обнаружено под ним же. Активный участник заговора, лорд Кевис Эрхан, граф Неэдо, бесследно исчез вместе с фамильным состоянием, наплевав на род, семью и собственных детей, оставив их почти что нищими. Полагаю, такое невозможно для талакского аристократа, для которого род превыше всего, если, конечно, это аристократ, а не подменаш. Вы имеете в виду внезапно охрип господина Ниехи? Именно, подтвердил рукоед. Высшие демоны надели личину таланских аристократов и начали добиваться каких-то своих целей. Поначалу, думаю, Они решили захватить власть в королевстве, чтобы никто не помешал переселению и преобразованию и адаптации к жизни в высоких мирах их клана. Но убедившись, что спецслужбы королевства слишком хорошо для этого работают, пошли другим путём, тайным. Они даже особняк продали, чтобы никто ничего не заподозрил. И если бы мой Сюзарен не приобрёл его и не нашёл всего того, что нашёл, то выходчили из нескольких месяцев наружу демонского клана. Стал бы для вас немалым сюрпризом. Да спасут боги от таких сюрпризов, приложил руку к груди второй секретарь. И искренне благодарен за то, что вы избавили нас от этой напасти. Но демона ведь никуда не делись, удивился Артём. Господин Анеевский вскинул брови и слегка растерянно покосился на рукоеда, на что тот незаметно развёл руками, словно говоря: "Ну, вот такой у меня сюррен". На что второй секретарь только ошалело покрутил головой. Он себе подобной наивности не представлял. Самое страшное, что в руках этого наивного мальчишки огромная сила, и он ее ничто же сумнявшись применяет, причем не задумываясь о последствиях. Понимаете, лорд Дар, вцепил господин Аннеке руки под подбородком. Принесшие вам клятву демоны это далеко не свободные демоны. Дело в том, что в свободном состоянии они не соблюдают никаких законов и правил никогда, только если вынуждены. Учитывают исключительно свои интересы и свои желания, а желания у них, поверьте, порой самые дикие бывают. Теперь же они обязаны вам подчиняться. Клятва двадцати сил очень жестоко наказывает за неподчинение. Вы уже говорили, что велели им вести себя как обычные люди. Значит, так они и будут себя вести, не выходя за указанные рамки. А вот гуляющие на свободе три архидемона меня очень сильно беспокоят. Они уже устроили нам большие проблемы 30 лет назад, могут и повторить. Мне говорили, что они не приспособлены к жизни в высоких мирах, вспомнил Артём. Может, их уже нет? Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой, тяжело вздохнул второй секретарь. Демоны, а уж тем более архидемоны, вполне способны адаптировать своё тело к любым условиям. Это не просто и долго, но возможно, я читал о таких случаях. Сам, слава богам, не сталкивался. Хотелось бы и не столкнуться, но теперь это маловероятно. "Ясно", нахмурился юноша. "Я" его прервал срочный вызов через имплант. Артём ответил, и перед его внутренним взором появился капитан Непы и Вода. Нападение на особняк, коротко сообщил он. Очень сильный маг. Защита пока держится, но не знаю, долго ли продержится. Проклятие! Скочил на ноги юноша. Что-то случилось? встревожился второй секретарь. Гоблин тоже удивленно посмотрел на Сюзарена. Да, на особняк напал какой-то очень сильный маг. Сильный маг? Я вызываю тайную стражу. Там тоже сильных магов хватает. Буду благодарен. Поклонился Артём. А ведь это может быть один из трех Архидемонов. Задумчиво заметил Рукаев. Вполне. Мертво побледнел господин Аньяхи. Тогда наши дела плохи. С Архидемоном никому в Таланге не справиться. Землянин прислушался к себе и вдруг понял, что знает, как поступить. Мало того, сила странника чуть ли не впервые слушалась его в полномерии и ласкалась к хозяю, но словно котенок, для всех других будучи разъяренным тигром. Да и судья дал понять, что поможет, если потребуется. Из всего этого следовало, что разбираться с незваным гостем придется ему самому, больше никто сделать этого попросту не сможет. Мне нужно туда. В глазах Артема медленно разгоралось белое свечение. от которой и у господина Аньехи, и у рукоеда душа в пятки ушла. Было в нём что-то непредставимо жуткое, потустороннее, пробирающее до костей. Из пальцев юноши полезли белые когти, во рту вырос честокол острых, как иглы зубов, рядов 10 не меньше. Но это почему-то ему не мешало, наоборот, казалось удобным и совершенно естественным. Глаза вытянулись к вискам, Зрачки стали вертикальными и пульсирующими. Где-то вдали встряпенулся взрослый странник. Это что там такое происходит? Рановато для второй инициации. Мальчишка ещё не созрел. Быстро перебросив часть своей многомерной личности в Таланг, он просканировал планету и тихо выругался. Не думал, что восьмой так развернётся. Принять в свой клан высших демонов Никому из и завари такое в голову не приходило, а этому вот пришло. Да ещё и бывший глава клана явился разбираться, куда это подевалась его семья. Похоже, именно его появление и спровоцировало вторую инициацию. Что ж, пусть будет так, хоть и рано. Тем более, что мальчишка по незнанию и глупости затронул силы, которые и взрослые аварии не рисковали трогать. Что из этого выйдет, неизвестно. Но надо уделить на глецу немного больше внимания, а то чуть отвлёкся и на тебя, море сюрпризов. Надо посмотреть, как мальчишка справится с архидемоном. Сумеет или нет? Убить его не позволят ни он, ни судья. А вот получить по голове дурачку будет полезно. Может самомнение поубавится. И взрослый странник удобно расположился в неведомых пространствах. Приготовившись наблюдать за предстоящей схваткой, господин Аньехе смотрел на это преображение круглыми глазами и постепенно понимал, что лорд Дар намного страшнее и сильнее, чем он предполагал. Это у чужака такая боевая и пастась? Ни разу ничего подобного не видел. Однако изумление не помешало второму секретарю вызвать все доступные силы тайной городской стражи на площадь Благодарения Богов. отдав им приказ не вмешиваться до последнего. Не хватало ещё ввязаться в спор сильных, можно с обеих сторон получить на орехи. Я иду туда. Слова Артёма звучали равнодушно, холодно и страшно. Я с вами. Словно из ниоткуда возник рядом Варис, от чего господин Аньехи, увидевший в своём кабинете дроу-убийцу, чуть не захлебнулся водой, которую как раз пил. Это опасно. "в этом мне", говорит он. Юноша хохотнул и вместе с Варисом переместился на площадь Благодарения Богов перед домом призраков. Защита вокруг него действительно была поднята и активирована на максимуме. Возле входа стоял высокий худой мужчина, с рук которого срывались волны разноцветного сияния от призрачно-серых волн некрой энергии до чёрных волн первозданной тьмы. Всё это было завязано в сложнейшее плетение непредставимого для Артёма уровня. Этот маг был даже не архимагистром, а кем-то непредставимым по мастерству. Артём успел достаточно проучиться, чтобы понять это. Что тебе нужно от моего дома? холодно спросил землянин. Страх он почему-то не испытывал ни малейшего, наоборот, в душе горел злой азарт. Твоего дома? Голос незнакомца напоминал одновременно шипение змеи и рокот грома. Как это могло совмещаться, непонятно, однако совмещалось. Вот ты и ответишь мне на все вопросы. Да ну, рассмеялся Артём, ощущая, как раздаются в ширь его плеч, на них вырастают пучки кривых зазубренных шипов, а кожа становится непробиваемой чешуйчатой бронёй. Даже так Несколько удивился маг. Не на того хвост поднимаешь, дурак молодой. И в то же мгновение тоже начал меняться. Рост резко увеличился на три ладони, кожа стала грубой и ярко-алой, на голове выросли витые рога, лицо вытянулось в жутковатую морду, показавшую такой чистокол зубов, что могли, наверное, и камень в песок растереть. Колени выгнулись назад, Стопы преобразились в копыта, глаза загорелись адским пламенем. Архидемон во всей своей красе. Впрочем, Артём так и думал, никто иной не пришёл бы так нагло атаковать его особняк. Видимо, он этой ночью ощутил, что гнездо обнаружено, а потом просто исчез, ло воте явился выяснять, что случилось и где его сородичи. Сюрприз для него будет знатный. Вот только Рога сначала обломать придётся, иначе слушать не будет. Странно, но Артём не сомневался в своей способности сделать это. Архидемон взревел и бросился на юношу, но для того он двигался очень медленно, и Артём легко скользнул в сторону, нанеся нападавшему удар по затылку двумя сцепленными руками. Да такой силы, что демон дважды перекувыркнулся и рухнул на спину. Глядя на землянина ошалевшими глазами, он действительно лишился одного рога, а второй треснул на пополам. Кто ты? Ты не демон? Нет, не демон, подтвердил юноша, осколев игольно острые клыки. Странник. Да, странник. то это сделал с моим кланом. Пану расспросил архидемон, дотронувшись до треснувшего рога и зашипев от боли. Этой ночью такой ураган в ментале поднялся. Твой клан принёс мне клятву двадцати сил, уведомил Артём. Клятву двадцати сил? не поверил противник. Ужас! Мы не стали бы приносить ее ни одному страннику, кроме... В этот момент до него что-то дошло. Архидемон уставился на Артема расфокусированным взглядом, так смотрят на ауру, после чего его кожа приняла светло-розовый оттенок, видимо, так представители его народа бледнели. Все верно, наклонился к нему юноша, чувствуя, как снова меняется его тело. Возвращаясь к привычному облику. Я авария. Тогда всё ясно. Успокоился Архидемон. За шанс принести тебе клятву любой из нас ухватится. Но раз ты забрал себе мой клан, то может возьмёшь и меня? Я опытный мак-разведчик, политик и боец. А тебе явно во многом не хватает опыта. Я прикожусь. Возможно, задумчиво ответил Артём. От ворот особняка к нему несли с десантники, сопровождаемые Инарой и демоницей Иерлой, устроившие ему прошлой ночью такое светопредставление, как ни одна женщина до неё. Даже давшняя суккуба не дотягивала до такого уровня. "Владыка", выдохнула девушка, чуть ли не ощупав его, затем повернулась ко всё ещё лежавшему архидемону. "Отец? Ты?" "Я", ответил тот, садясь. "Вижу, дочка ты время не зря не теряла. Успела получить своё. Молодец. Так держать". "Она твоя дочь?" поинтересовался Артём. "Да", подтвердил архидемон. "Твоё имя?" "Тархан Шагайт". "Что ж, я готов принять от тебя клятву двадцати сил". Тархан Шагайд. Меня зовут Артём Дорнье. Как-то уже знаешь странник линии аварии.